35. Ее разум прокручивал архив с самыми запоминающимися моментами из жизни, сосредоточиваясь то на одном, то на другом. А потом подсознание выбрало файл, раскрыло и... Она чувствовала себя в кружевном свадебном платье, хрупкой, как бабочка. Вместе с отцом она шла к алтарю, где стоял шоу в узорчатом фиолетовом галстуке бабочки, сияя безумной, преувеличенно широкой улыбкой. И солнечный день с радугой. Орла увидела папу, крупного мужчину, который ходил на цыпочках по маминому саду, как глупая фея. Мама притворялась, что сердитая, пока Орла смеялась, восторгаясь его дурачеством. Он взял у нее фрисби и надел себе на голову, как шляпу. День, когда она выиграла единственную в своей жизни награду – золотую звезду на искусственной мраморной колонне. Этот приз ей дали за победу в конкурсе по орфографии в четвертом классе. Несмотря на свои потрясающие способности в танцах, она плохо успевала по физкультуре в школе, была долговязая и не слишком выносливая, не предназначенная для спорта. Слабачка. Несколько первых академических лет тоже давались с трудом. Умственно отсталый жираф. Эта кличка беспокоила ее больше всего. Выиграв в конкурсе по орфографии, она, наконец, поверила своим родителям, которые говорили, что она умная. Награда стала волшебной палочкой. В школе стало лучше. Публичное выступление, начало спектакля. Она впервые на сцене с труппой современного балета empire Сити». Профессиональная танцовщица, у которой едва начала расти грудь. Но даже тогда она оценила, что достигла того, чего не удалось 99% всех мечтателей. Она очень нервничала за кулисами, прежде чем вылететь на сцену. Может быть, образы появлялись много часов или мгновений. А может, она ничего не видела. После этого Орла не смогла толком ничего вспомнить, но чувствовала. Было что-то еще, и оно отличалось от ее тревожных снов. Хотя ощущение, что Орла тонула, осталось. Ощущение тяжести в легких. Она не знала, открыты ее глаза или закрыты. Была темнота. И кратковременное ощущение, что она уходит в небытие, будто начала действовать анестезия. Несколько секунд чувства менялись, прежде чем ее поглотило забвение. Когда Орла пришла в себя, она поняла, что лежит на матрасе на полу в гостиной, замерзшая, потрясенная. От меня вся постель мокрая. Она села, и под ней хлюпнула лужа. Вода капала с промокшей вязаной шапки, сбегая струйками с тяжелых рукавов. Она опустила с матраса затекшие ноги, сняла ботинки. Кое-как расстегнула молнию на куртке, стянула перчатки, пальцы, окоченевшие ледышки. Сложив промокшую верхнюю одежду в кучу, Орла продолжила раздеваться, сняла носки, свитер. Часть ее понимала, что ей не согреться, пока она не высохнет. Инстинкт. Остальная часть сознания напоминала старую лампу накаливания, которая вот-вот перегорит. Включить, выключить, моргает, видно, темно, не видно. Ее рука нащупывала на матрасе руки и ноги детей. В ней просыпался материнский инстинкт. Движения становились все лихорадочнее. Она пыталась нащупать их, понять. И в конце концов ее материнская сущность окончательно прорвалась сквозь оцепенение. Где? Дома, в гостиной, на своей кровати. Где дети? Не рядом. Не в комнате Элеонор Куин, Тайка мокрые штаны слишком стягивали кожу. Она сняла их, чтобы быстрее бежать. Куда? Даже в нижнем белье было не так холодно. Мокрая одежда напоминала мешок для трупов, от которого требовалось освободиться. Воздух в комнате был теплый. Дом в порядке, такой же, каким они его оставили. Элеонор Куин, Тайка, она развернулась, сделала несколько шагов к студии шоу несколько шагов к кухне. Детей нет. Где они? Орла вспомнила, что была на льдине. Великолепие на заднем плане. Чудесные скульптуры всех насыщенных цветов океана. Бирюзового, индиго лазурного. И хаос на переднем. Элеонор Куин, молотящая руками в воде. Орла, соскользнувшая за ней. Обе начали тонуть. Но вот она проснулась здесь, дома, в своей постели. Орла бросилась на лестницу. «Элеонор Куин!» Первым делом добежала до комнаты дочери и через открытую дверь увидела, как та садится в кровати, шатаясь, словно пьяная. Девочка закашлялась. «Дорогая, ты в порядке?» Орла не стала дожидаться ее ответа. Она начала снимать мокрую куртку, ботинки, лыжные штаны. «Все нормально», сказала Элеонор Куин. Голос у нее был сонный, потрясенный. С мокрых волос на лицо капала вода. «Снимай вещи, я проверю твоего брата». Орла добралась до конца коридора двумя длинными шагами. «Тайка». Дверь была закрыта. Орла открыла ее, ожидая увидеть своего плачущего малыша, дрожащего, сидя на кроватке. Но там оказались только матрас, расстеленный на нем простыней. Остальные его постельные принадлежности переместились в гостиную на прошлой неделе. Урла все равно вошла, не отрывая глаз от кровати. Что она ожидала увидеть? Как он материализуется перед ней? Она встала на четвереньки и посмотрела на кровать. Комки пыли, носок, несколько деталей лего. На всякий случай провела руками по матрасу. Безумие. Конечно, его там не было. Он не мог быть настолько крошечным, чтобы не разглядеть его. И он не невидимый клубочек, который ждет, пока она к нему прикоснется, чтобы стать видимым. Орла проверила верхнюю койку, сбросила игрушки. Легко было представить, как его лицо появляется из-под этой кучи плюшевых животных. Но нет. «Тайка!» Ее беспокойные руки не останавливались, несмотря на то, что разум озвучивал самый главный страх, что его действительно здесь нет. «Мама!» Элеонор Куин стояла в дверном проеме, завернутая в одеяло. Но Орла не могла смотреть на дочь, пока не нашла сына. «Где он?» «Мама, его здесь нет». «Тайка!» Орла побежала в соседнюю комнату, которую когда-то делила шоу. Голый каркас кровати, пружины, грязная одежда, разбросанная по полу. Она отбросила в сторону старые спортивные штаны и мятую футболку. Открыла шкаф на случай, если сына перенесло неправильно. «Наверняка так и вышло». «Его здесь нет», — снова сказала Элеонор Куин потрясенно. «Я найду его». Что-то пронзило ее голову, ее сердце. Что-то, желающее разорвать ее на части. Но Орла была полна решимости не допустить этого. Она докажет свою правоту и найдет его. Орла побежала вниз по лестнице босиком. От нестиранной одежды исходил прелый запах. Студия шоу была еще одним возможным вариантом. Раньше там располагалась спальня. Она пошла прямо к шкафу. Ящик с оружием провоцировал ее, и она захлопнула дверцу. За ней Куин, но Орла пронеслась мимо, направившись на кухню. «Его здесь нет!» – закричала дочка, когда Орла по глупости проверила шкаф под раковиной. Элеонор Куин дергала мать, пытаясь привести в чувство до самой двери подвала, а затем выскочила вперед и загородила проход своим телом. «Мама, он не упал в воду! Его здесь нет!» Орла на мгновение замерла, пытаясь разобраться в словах дочки. «Что? Что ты говоришь?» «Не знаю. Я просто знаю, что его здесь нет. Я его не чувствую. Ему надо было пройти с нами. Но он этого не сделал». «Ему нужно пройти через воду?» «Думаю, да». Орла помчалась ко входной двери. «Если дух, грёбаный монстр, отправил их домой через воду, то Тайка надо прыгнуть». Но он ни за что не нырнет в воду без ее поддержки. На ней не было даже носков, но она вышла за дверь, ожидая «нет, надеясь, почему их дом не оказался островом в море ледников, и вода не поглотила ступеньки крыльца, и Тайка не цеплялся за лед». Она шла бы по поплавучим льдинам, которые дрейфуют близко друг к другу, пока не добралась до Тайка, и понесла бы его домой тем же путем, прыгая с одного маленького айсберга на другой. Вот только двор был обычным. Снег, лежащий на земле. Разрушенный гараж. Заброшенная снежная крепость Тайка. Даже их следы до почтового ящика. Но деревья. Ветки качались в унисон, как черные вуали. Оплакивали ее потерю. Или они собрались, чтобы отчитать ее? Орла больше не могла притворяться, что это обман погоды или выдумки. Линия деревьев стала еще ближе. Двор уменьшился наполовину, а деревьев стало в два раза больше. Все недвижимые, голые, и среди них ни одного хвойного. Когда-нибудь они образуют вокруг дома забор, стену сплошную и грозную. Угольно-черные стволы стояли слишком плотно друг к другу, чтобы можно было сбежать. Готовы раздавить их, если они окажутся слишком упрямые. «Нет! Нет! Тайка!» Орла металась по крыльцу, как зверь в сжимавшейся клетке. Элеонор Куин держала дверь открытой, от холода переминаясь ноги на ногу. «Может быть, оно начинается в конце подъездной дорожки?» «Да!» Орла прыгнула с крыльца. «Вот откуда начались неприятности. Она найдет сына на качающейся у начала подъездной дорожки». «Мама, подожди!» Элеонор Куин забежала в дом, выскочила обратно и бросила маме самые крепкие ботинки со стойки с обувью, принадлежавшие шоу. Они были маловаты, но Орла сунула в них ноги. Элеонор Куин протянула одеяло, оставшись в одной пижаме. «Держи!» Орла схватила одеяло из протянутой руки. «Иди обратно, вдруг он вернется домой!» Элеонор Куин кивнула и стала закрывать дверь, но оставила щелочку, чтобы наблюдать за мамой. Пальцы ног горлы упирались в носки обуви, а снег попадал на голые лодыжки. Но ей было все равно. Она натянула одеяло на голову и плечи, сцепила его под подбородком и побежала со всех ног. Тайка не любила оставаться один, даже если в соседней комнате был кто-то еще. Она молилась, чтобы он потерял терпение, закатил истерику и попытался найти дорогу домой. При нормальных обстоятельствах она никогда не стала бы умолять младшего сына упасть в холодную воду, но это был единственный известный ей тоннель, который мог вернуть его обратно. Дорога снова стала длиннее. Она побежала и начала задыхаться, испугавшись, что попала на беговую дорожку. Наконец появился почтовый ящик, и существо, которое угрожало его выпотрошить, двинулось с места, махнув руками так, словно держало пилу. Из разрывающихся внутренностей с воплем поднялась жгучая боль. «Нет, пожалуйста!» Впереди была дорога, обычная и безлюдная, никакого потустороннего мира, воды и льда. Она споткнулась, выбежав на проезжую часть, и снова огляделась. Воздев руки к небесам, Орла молила существо наказать ее снова, как раньше. «Давай! Я вернулась! Чего ты ждешь?» Она выбегала на дорогу, бежала в противоположную от дома сторону, затем останавливалась. «Видишь, я ухожу! Давай!» Но ничего не случилось, ни грохота, ни малейшего намека на метель. Орла упала на колени, переводя дыхание. «Пожалуйста, верни мне сына! Пожалуйста!» Она качнулась вперед, истратив силы, и опустила голову к коленям. «Пожалуйста, верни мне моего мальчика!» – завопила она. «Пожалуйста, верни мне сына!» Испуганный Тайка, совсем один, замерзший, покинул ее навсегда. Сын задыхался от рыданий, пока звал ее. Пал духом, когда она не пришла. Больше нечего было представлять. Проклятое чудовище убило ее мужа, а теперь она забрала ее ненаглядного сыночка. «Он ведь еще ребенок! Пожалуйста, верни его!» Орла была готова молиться там весь день, может быть, всю жизнь, даже если лоб прилипнет к снегу и почернеет от обморожения. «Забери меня вместо него! Пожалуйста! Можешь забрать меня!» Часть ее не хотела жить, но из тайного уголка пробивалась другая, давняя, проталкиваясь к поверхности. У нее был младший брат, и после смерти отта родители не оставили ее. Может, их частичка умерла вместе с ним, но не вернулись. Ради неё их любовь к выжившей дочери только выросла. Они не сдались, и Орла не могла забыть, что у нее остался один ребенок. Маленькая девочка, которая в ней нуждалась. Даже сломленная, несчастная мать была лучше, чем никакой. Орла плакала, возвращаясь домой. Может быть, ей стоило побежать за свободой, за помощью, пока дорога казалась нормальной. Но она не могла позволить духу победить, проглотить ее семью целиком. Она была уверена, что так и будет, если она оставит дочь в одиночестве. Элеонор Куин сожрут, сотрут с лица земли, как ее сына. Орлы больше не будет причин жить. «Что я тебе сделала, что ты забрала у меня всё? Она споткнулась и упала в сугроб, желая остаться там и умереть. Но смогла встать и идти дальше. Почему этот грёбаный дух, или что она такое, пытался уничтожить ее семью? Неужели Орла была таким ужасным человеком? Сделала так много эгоистичных ошибок? Неужели она совершила что-то настолько ужасное, что заслужила такую месть? Я буду стараться. Прихрамывая, она забралась по лестнице на крыльцо все болело. ее плоти и крови больше не существовало, ее само мгновенно заморозили, погрузили в жидкий азот. И если бы сердце умело кричать от страданий, ее тело разбилось бы вдребезги. И если она пошевелит пальцами ног, кости расколются в щепке. Орла едва сознавала, что на себя надевает. свитер-шоу, вторые штаны, очередную пару грязных носков, Надо приготовиться к тому, что придется долго пробыть на холоде. Оставалось лишь одно – обыскивать заколдованную землю, пока она не найдет сына. Но Элеонор Куин, казалось, была полна решимости преградить ей путь. Девочка погналась за мамой вниз по лестнице, хватаясь за край не по размеру большого свитера. «Мама!» «У меня нет времени, Бин!» «Тайка замерзнет насмерть!» «Может быть, он все еще где-то там?» Орла с трудом просунула руки в рукава куртки. Элеонор Куин схватила мокрые ботинки мамы с пола, прижала их к груди и попятилась. «Ты не слушаешь!» – закричала девочка. «Я думала, ты будешь слушать!» Безумие утихло. Орла обратила ослабшее внимание на дочку. Элеонор Куин говорила твердо и уверенно, как взрослая, которая не могла позволить себе потерять ускользающее внимание уязвленной публики, чтобы не случилось чего похуже. «Мама, тайка здесь нет!» «Его нет внутри, нет снаружи. Он не здесь!» Орла почувствовала, как начинает таять, словно ледяная скульптура, соскальзывающая с пьедестала. «Прости, оно не поможет увидеть!» Тайка Элянур Куин покачала головой. «Пропал!» Ее голос надломился, и она заплакала, сжимая мамины ботинки, как спасательный круг. Орла сняла перчатки и уронила их на пол. Взяла Элеонор Куин на руки, потрясенный ее теплом. Это единственное во всем мире существо. Было до сих пор живым. Мы можем поискать. Можем попробовать. Голос Орлы тоже надломился. Очень похоже на то, что она сдалась. «Пожалуйста, мама. Я не хочу, чтобы случилось что-нибудь еще». Орла обняла ее крепче. Это было нечестно. Они так старались поступать так, как хочет дух. А ведь Урла думала, что она понимает любовь матери к ребенку. Надо было говорить подольше прошлой ночью, через «не могу». Рассказать ей о Тайка, самом милом мальчике. Мысленно Урла кричала. «Ты больше ничего не получишь!» Надо было найти способ воскреснуть от горя, как это сделали ее родители. Они показали ей на своем примере. Ради ребенка нужно продолжать жить. Дух не собирался их отпускать. Она все еще хотела чего-то от них, от Элеонор Куин. Орли предстояла стать крепостью, преградой, через которую не прорваться ни одному чудовищу и защитить остатки своей семьи.